Глава 12. Посол Фома Контакузин захотел утром объявить атаманам и всему войску Донскому милостивое слово своего повелителя. Фома намерен был возложить торжественно на атамана четыре золототканных халата. А атаманы снова совещались в Алешиной землянке. Татаринов сказал, «А поглядеть бы, какую милость мы заслужили от султана!» Каторжный прервал его. «Поди, второй и объяви Фоме, что мы согласны слушать его речи от имени султана Амурата. Мы поглядим, какие он доставил нам подарки. И по какой причине он их доставил нам? Вину, что ли, свою загладить?» — Дело, — сказал старой, — пойду. Войско держать бы нам готовым. Татаринов поправил саблю. — Войско пойдет за мною, — заверил он и, надев шапку, вышел. На главной площади Черкасска накрылись столы белыми скатертями, разослали багдадские, персидские, текинские и турецкие ковры, 142 стола поставили редком, так велили атаманы. В середине на большом столе лежал вепрь зажаренный, вверх торчали клыки. Рядом дичь на подносах, икра, сазаны, стерляди, самы, севрюга, мелочь всякая. Катка большая с вином, четыре кадии с медом. В корзинах, сплетенных из молодой лозы и старого камышника, лежали мягкие ковришки-сухари, в круглых деревянных блюдах сухое мясо и горох. В мисках и тарелках разлит был сладкий взвар из диких груш. Длинные лавки у столов были накрыты повстинками и коврами. Иван Каторжный ходил строгий и задумчивый. Ну, приглашай посла, сказал он казаку. Фома Антокузин пришел и сел за одним из главных столов. Два толмача, черноволосый осан и бритый турок, стали за ним. Иван Дмитрович Каторжный сел за другим концом стола напротив грека. За ним стали два Исаула в голубых кафтанах порошен Федор и Останченок Василий. По правую руку донского атамана сел Михаил Татаринов, по левую — старой. Справа и слева от них расселись бывалые рубаки, атаманы и казаки, известные всему войску и других землях. К турецкому послу подъехали еще нарядные люди из его свиты в челмах и фесках, задержавшиеся накануне в Азове. Они сели к столу возле турецкого посла, который повелительно кивнул им головой. Вдоль главной улицы поставили еще столы, без скатертей, для простых людей. К посольскому и атаманскому столу подавали яство Ульяны Игнатьевна и красавица Варвара Чершенская. Расторопные раскрасневшиеся молодые бабы подавали рядовым казакам. Возле бочек с вином, с черпаками и кружками стояли беглые дики и подьячие. Их дело было подносить вино и не обделять гостей и казаков, раздать всем поровну. Царскую чашу первым поднял и выпил, тряхнув серьгой, Иван Каторжный. Прежде чем выпить, он произнес стоя. — Да здравствует наш царь, великий государь в окаменной Москве. «А мы все, казаки и атаманы, на Дону!» Все крикнули, «Пьем за атаманов на Дону! Пускай царю сгадается и кнется!» Налили в чашу царскую и фоме. Расправив черное платье, он поднял чашу, сказав, «Пью за здоровье султана султанов и царя царей!» Великого Амурата IV, Талмач Асан, переводил «Казаки слушали». «Всяк волен или не волен служить ему, султану, своей саблей, но в великом нашем царстве любому казаку все станут кланяться, почитать любого и называть богатырем». Асан переводил. — Здорово! Слыхали казаки? — вырвалось у Татаринова. — А, помолчи, стерпи, — тихо сказал старой. — Попьем, послушаем, — шепнул Татаринову каторжный. — Ну, казаки и гости, — крикнул он. — Пейте веселее. — Дело, — сказал старой. — Вы люди... «Славного Дона!» — возвысив голос, сказал Асан, переводя слова Фомы. «Отважные бойцы! Вам будет слава у нас во всех турецких городах!» но «Ну, слава Богу!» «Хе-хе-хе!» — сказал и закашлялся Тимошка Разин. «Куда же он гнет?» — спросил Исаул Порошин, нагнувшись к Татаринову. «А помолчи, Федька!» — отмахнулся Татаринов. — Вам слава будет вечная в Стамбуле, Царьграде, — поправил Осип Петров. — Вам слава будет вечная в Царьграде, — послушно сказал Асан. — И на Дону? — спросил Михаила Черкашенин, плеснув вино на землю. Посол сказал через Асана. Вас станут называть наши люди храбрыми. Вы никого не боитесь, хотя иногда вас и бьют. От этих наглых слов всех передернуло. Что ж тут выходит? Опять не сдержался Татаринов. Купить султан нас хочет. Посол Фома невозмутимо выпил, поднялся. Султан Султанов... Пожаловал храброго атамана Наума Васильева султанским платьем. Фома кивнул своим людям, и те торопливо сунули в его руки сверток. Посол медленно развернул его. За столом все затихли в ожидании. Посол держал в руках турецкий халат, шитый золотом, и турецкий пояс, на пряжке которого сияли два зеленых глаза. — Эко богатство, клад! — поднявшись с завистью, — сказали некоторые казаки. — За что же он жалует Наума? — пронесся Говор. Чтобы помнил Москву, — сказали казаки. — Да где ж Наум? — Наума не было. Он добывал вести под Азовом. — Ваш атаман Наум Васильев не пожелал бы иметь такой подарок. — Как же, он давно его ждет, — сказали за него. — Куда пошел ваш атаман Наум Васильев? — Вкрадчиво спросил Асан. Татаринов ответил. — Замешкался Наум, к вечеру прибудет. — А где замешкался? — Да делали тебе. Коней погнал и не вернулся с табора. — Хорош подарок. Червонцев сорок стоит? — спросил Тимошка Разин. — Ежели не меньше. Берем? — Червонцев, может, сто. Берем, берем. — А награждают, детки мои, — сказал дед Черкашенин, — за то, что на ум сидел в тюрьме по их доносу будь я на месте на ума не взял бы этого платья подарками фома потешил сказал тимошка разин где то сзади на широкой улице во всю глотку заорал человек видно крепко пьяный доходят «Да соколи да в небо соколи. вьются соколи ой высоколи ей стой Атаман Иван Каторжный поднялся и грозно сказал, — А кто там пьяный? Поди сюда. — Та ж цеж я, голова всего запарижского войска, Петро, матьяш. Слезая с коня, сказал матьяш, размахивая пистолем. — Вы ж галушку вашей бабушки в ноздрю? Атамана забыли? Чехи бы я туточки лишней? А может, я хочу зараз сидеть рядом? — С послами турецкими, обо с самим султаном, а? — Не нравится атаманам матьяш? — Эй, казаки, дикие подьячие! — крикнул каторжный. — Посадите Петра матиши рядом с турским послом, налейте ему браги. Двенадцать жбанчиков поставьте в ряд. — А ты не сказывся, — сказал матиш, — с турком не сяду я. — Я ось здесь сяду, поближе к атаманам да казакам, и сел напротив деда Черкашенина. Ты, дед не зиркой, так на меня. Я трохи выпив. А что тут таке було до меня? Дед тихо сказал, что атаману на уму Васильеву Фома привез от самого султана золотое платье. Эге, -э -э крикнул матиш и подскочил. Этот и показал пистолем. И дорогонько то платье. Фома испуганно присел. А покажите мне. Якого на такое султанское платье? Ни разу еще не бачив. Да ты посидел молча, сказал татаринов и взял у матеша пистоль. Не рушь нам дело. Хлопцы, вы не шуткуйте. Ви покажите мне платье султанское. А вон то платье, погляди. Халат нарядный, дорогой, держал Фома в руках, показывая всем. Э, казаки, воно щас в очи мое стребае, якесь воно гадючее. Гидки турецки платье, и, отвернувшись, сплюнул. Дайте мне горилки чарку. Выпив две чарки вина, матерь затих. И Фома Кантакузин, глянув на него, немного успокоился. Чауша-сан достал еще один подарок, завернутый в персидский шелк. — А это дорогое платье, — проговорил Чауш ласковым голосом. — Султан Султанов жалует атаману всего войска Донского, Ивану Каторжному. Татаринов шепнул старому то, видно, за голоту. Да нет, за речку быструю. Фома, взяв у чауша, поднял и развернул блестевший золотом халат. На поясе два красных глаза. Фома сказал. — Возьми, атаман, султанское платье в подарок. — Как войско скажет, — сказал, вставая каторжный. Я сам не волен брать подарки от султана, и от царя не волен. Фома положил платье на руку, и, чтобы соблазнить, зажал его целиком в кулак. маттиш вскрикнул хот Вот-то чертяка! Чаровство! Фома разжал ладонь. Волшебное платье медленно зашевелилось, как живое, и расправилось. — Бери, Иван! — закричали со всех столов. «Бери — Бери! — Знатное платье, — шептали бабы. — Бери, Иван, — пробормотал матиш, а будешь ли носить? Иван Каторжный окинул всех орлиным взглядом, взял султанское платье и молча сел. Все снова стали пить, шуметь и чарками греметь. Фома достал третий наряд, столь же драгоценный, приподнял и скатал его в шарик, и незаметно передал Асану. — Это султанское платье получит тот, кто много послужил послам турецким, — сказал Фома кузин. Отдай его, Асан, атаману Алексею Старому. Толмач Асан засмеялся, вытащил из кармана своих штанов платье с синими блестками и поднес Старому. — Да он же волшебник! Неистово кричали казаки, и бабы вторили со страхом. — Турчин! Волшебник! — Он же колдун! — сказал Тимошка Разин. И все притихли. Даже мачиш раскрыл глаза. По приговору войско старой взял платье, и снова стали пить, шуметь и чарками греметь. — А это платье, — сказал Фома, — султан Султанов дарит наиотчаянешему, наихрабрейшему и наибыстрейшему на атаману Михаилу Татаринову, совершившему большие подвиги. А то ему захана Крымского, сказали, смеясь, казаки. Он еще не раз побудет в Крыму. Ладно, Татаринов, бери. Татаринов покосился и небрежно взял турецкий халат, тонкий, как золотая паутина. Фома дал ему пояс, на нем два черных глаза. Казаки пили и весело шумели. Но дед Черкашенин, качая головой, сказал. Перепились, не дай Господь, беды бы не было. Фома стал прохаживаться возле столов, пить с казаками, льстить атаманам. Чауши похлопывали дьяков по плечу. В пьяной сутолке казаки не заметили, как турецкий посол услал куда-то трех человек из свиты. Но бабы увидели это и, подозревая нечистое дело, шепнули к каторжному. Тот кивнул головой, но остался спокойно на месте. Фома пил с казаками и весело смеялся. И когда все, сидевшие за столом, крепко перепились... Фома достал наборный пояс азовского начальника калаш-паши, сверкавший алмазами, и объявил. — Это особый вам подарок — выкуп за пленницу Давлад. Петро Матиш, хотя и был пьян, быстро поднял голову. — Що? Выкуп? Кого вы купляете? Еще той пояс стоит. «Этот пояс очень дорогой», — блеснув зубами, сказал толмач Асан. «Любые четыре башни, что в крепости, можно купить за этот пояс». «Ого, донцы! Четыре башни! Да мы возьмем уси ваши башни задарма, купец!» Фома, будто не слыша слов матиши, говорил. «Отдайте пленницу до да Влад». В обмен за пояс. Цена хорошая. Все подняли отяжелевшие от вина головы. Дешевка, казаки, не люба нам продать ее за Волгу. Хизилбаши два пояса дадут. — Иван, — сказал петро матиш с мольбою, — Наум, не дав мне азовской девки А я же ее приметил. Отдай мне ее. — Насчет той пояс. Да я таки-то бедостану пояс, что звезды перед ним потухнуть. Отдай, Иван, иначе мне сабли ожене. о жене. — Ого-го, — гоготали казаки. — Фома, ты дешево даешь. Иван, отдай ту бабу Матишу, чтоб лиха не было. Но атаман сказал, поднявшись грузно. — Я бабы не отдам, так и скажи, Фома своему, калаш-паше. Люба, Люба — О, Люба-Люба! — кричали казаки. Тише всех сидел в углу забытый всеми московский гость-посланник Чириков. Он на Дону был впервые. Казачья вольница его страшила и забавляла. Степан Чириков пил мало. Ему хотелось пить, но служба царская не позволяла. Он не забывался. — Буйство пойдет, — думал он. — Я доверенный государя, знай, отвечай. А турецкий посол уже допытывался у пьяных. Что делается на Дону? Старался проникнуть в казачьи думы, прикидывался братом, хвалил царя и жаловался на вспыльчивого визиря у которого он будто в нужде и в подчинении. Ульяне Гнатьевне, ему она очень понравилась, он подарил ожерелье из монет, угощал диковинными сластями. Потом откровенно стал уговаривать казаков идти в Турцию к султану на службу. Всем будет в Царьграде и в других турецких городах, — Слава вечная, — льстиво соблазнял он, — и жалование вам пойдет большое, а награды. Идите с дона в Стамбул под руку Амурата. — Не сманивай, — ответил ему за всех старой, — султану нас любить не за что, в чужих землях нам жить не пригоже, славу за деньги не покупают. Ласка султанской нам не по душе, а хитрость его в глаза лезет. Азовцы причинили нам зло великое. Наших людей в рабов обращают, мучают. Забыть не можем. Терпеть позор не хотим. На море как ходили раньше, так и будем ходить впредь. Без моря жить нельзя нам. Вдруг послышался конский топот. Атаман каторжный насторожился, татаринов вскочил. Взоры всех устремились к Пробылянским воротам. Оттуда неслась поднявшаяся пыль. Показался всадник. Взмыленный белый конь, прижав уши, высоко вскидывал копыта. По синему кафтану черкасцы сразу узнали всадника, то был Наум Васильев. Он подлетел к столу, едва сдержав коня, и спрыгнул. Каторжный пытливо поглядел ему в глаза, переменился в лице и дернул себя за ус. А Наум молчал. Конь его фыркнул, копытами ударил. Трое всадников вслед за Наумом спрыгнули с коней и направились к Татаринову. Размахивая плетками, они о чем-то горячо ему докладывали. Татаринов украдкой поглядел на Фому. Хмурясь, сказал что-то, и трое казаков, вскочив на коней, помчались обратно. Каторжный обратился к пировавшим. — Попили казаки? — Попили, атаман. — И ладно, хватит, теперь дело. Все сразу отрезвели. Тимошка Разин и старик Черкашенин звали на ума. Иди, бери-ка золоченное платье. — Султан тебе прислал. — А кто привез его? — Не Фома ли? — спросил темнее Васильев. — Султан Султанов, — начал было Фома. — А ты брешешь, — отрезал Наум. — А ну, подайте-ка платье, погляжу. Асан протянул Науму султанский подарок. — Ах ты, холоп султанский, — вскипел Наум, обращаясь к послу. «Я тебя давно ждал. Из-за тебя, собака, я три года просидел. Да казаков со мной сколько сидело. Аль не знаешь, Иуда?» Фома дрожал от страха. Кругом казаки, возбужденные на умом, шумели. «Не берем подарков вражьих. Душа дороже золота. допускай да он басурманин попомнит». Куда привез Турские платья? А станет еще султан разорять нашу землю, сказал Тимош Кразин. — и голову ему снимем, в корень Стамбул разорим. Люба, Люба, убить Фому, раздались голоса. Молчавший до толи московский дворянин вскочил, закричал. Не дело, а будет царской на вас. Царь повелел мирно вести посла в Москву. «А мы Фому не пустим!» — кричали казаки. «А вот отпустите!» — старался перекричать всех Степан Чириков. «А вот и не отпустим!» — сказали ему и атаманы. «А коль сказали, все! Так оно и будет!» Царь всех казнит злодеи, послов не сметь задерживать. Мне велено Фому доставить в целости. Поедешь, царский холоп, в Москву, а Фома останется. Московский дворянин кричал еще и спорил, но каторжный положил конец спору. Взять турского посла, приказал он твердо. Он лазутчик на Дону. Мы давно то сметили. А Наум пояснил. Лазутчик — предатель. Уже две грамотки успел Фома послать Азовскому паше. Еще сучий сын послал трех человек с Черкаска И прошлой ночью послал другие отписки. — Все знать наши тайны. — А вы мне покажите те грамотки, — крикнул Чириков. — Придет пора, покажем. — И не тебе, холоп, царю. Посла и Чауши связали и посадили под стражу. А дворянину Степану Чирикову Атаманы приказали идти к себе на двор.